Рассказывает доктор Басков. 3. Как я понял по рассказу Стругацкого, профессор Константинов склонялся, пусть и с неохотой, к паранормальным, назовем это так, версиям гибели людей на перевале Дятлова. Больше всего меня заинтересовало его объяснение загадочного цвета кожи и волос погибших. Хотя сам Стругацкий не полностью седой, для человека его возраста эта седина ненормальна. Первичное общее обследование не выявило у него абсолютно никаких патологий, которые могли бы являться причиной этому. К тому же на фотографии из его личного дела, предоставленного Екатеринбургской газетой и переданного мне следователем, у него черные как смоль волосы. Как бы не интересовал меня цвет его лица и волос, я решил не расспрашивать напрямую, а предоставить Стругацкому возможность самому затронуть этот вопрос в свое время. Заметьте, я не хотел давить на него, чтобы получить быстрые ответы, хотя и понимал срочность этого дела для следствия. К тому же недавний опыт подсказывал, что если я начну давить на него, он уйдет в себя и будет молчать, что, конечно же, еще больше затянет процесс. После третьей встречи со Стругацким я позвонил главному следователю по этому делу Станиславу Комару и спросил, Производился ли обыск квартиры профессора Константинова? Следователь оказался очень любезен, ведь он хотел как можно быстрее покончить со всем этим. «Да, доктор Басков», — ответил он в трубку, «мы тщательно обыскали все помещение». «Константинов ведь является организатором некого фонда Тятлова». «Так точно. И вы что-нибудь нашли?» «Не могли бы вы задать более конкретный вопрос?» «Ах да, простите». Я имею в виду материалы о трагедии на перевале Дятлова. Понятно. Ну да, этого было найдено много. В основном письма, документы, газетные вырезки тех лет, записи самого Константинова. Целый ворох. Сейчас мы сортируем их в каталог. А как насчет материальных предметов? Образцы, пробы, металлические фрагменты. Да, мы нашли целую коробку с вещами. А там был кусок ткани? Да, был. А у вас есть соображение, что это такое? Мы отправили его на экспертизу вместе с металлическими обломками. А почему вы спрашиваете? Вы думаете, это имеет какое-то отношение к вашему освидетельствованию Стругацкого? Думаю, да. Можете сделать для меня копию отчета экспертизы, как только он будет у вас? Конечно. А с Юрием Юдином вы говорили? Да, я лично брал у него показания. Он подтвердил тот факт, что Стругацкий приезжал к нему? Да. Хотя он, конечно же, странный тип. А что вы имеете в виду? Я почувствовал, как на другом конце провода комар пожал плечами. Как вам сказать, зациклен на прошлом. Все только вспоминает и вспоминает. Но это обычно для стариков, насколько я полагаю. Однако Стругацкий у него точно был. Сумел настоять, чтобы Юдин принял его. Пригрозил, что не уйдет, пока тот его не впустит. Но потом оказался довольно вежливым человеком. Я попросил комара предоставить мне любую информацию касательно прошлого Стругацкого, после чего, поблагодарив его, повесил трубку. И снова принялся размышлять над показаниями Стругацкого о событиях, приведших к его аресту. Насколько я мог понимать, все совпадало. Это был точный отчет о случившемся. Тут я вспомнил о его нежелание рассказывать мне о том, как погибли его товарищи в лесу у Холодся Хыл. Он совершенно очевидно был напуган, но кем или чем я понятия не имел. Я подозревал, что наступит момент, когда в его рассказе факты сменятся фантазией. Мне нужно быть очень-очень внимательным, чтобы не пропустить этот момент, после чего и начнется моя настоящая работа. И есть только один способ сделать это. Позволить Стругацкому продолжать свой рассказ. Позволить ему самому подойти к этой критической точке. Когда в понедельник утром я зашел к Стругацкому, он спросил меня, как прошли мои выходные. Я был так занят своими мыслями, что слегка растерялся от вопроса. «Очень хорошо, Виктор, спасибо». «Рад слышать. У меня тоже». «Правда? Замечательно». «А что вы делали?» – спросил он. «Что, простите?» «Ну, в выходные. К нам приезжала сестра с мужем». «К нам? Вы женаты?» «Да». «А как зовут вашу жену?» «Наталья», — ответил я. «Вы сказали, что тоже хорошо провели выходные. И чем вы занимались?» «А ничем». «Ничем?» Стругацкий глубоко вздохнул, скорее с удовлетворением, чем с разочарованием. Хотя мне показалось, что я уловил что-то похожее на сожаление и грусть. «Я просто прожил эти выходные», — сказал он. И иногда сам факт существования угнетает. Но это хорошо. Я рад, что жив». Я молча посмотрел на него и затем спросил. «А ваши товарищи живы?» «Нет». «А милиция сейчас их разыскивает? Как вы думаете, найдут их тела?» «Точно нет». «Почему нет?» "Сворок об этом позаботится». «Сварог? А это что такое?» Стругацкий не ответил, опуская глаза и отдаляясь, погружаясь в задумчивость. Этого я и боялся, похоже, что он снова уходит в себя. Очевидно, из-за упоминания слова "сворок". Чтобы вернуть контакт, я попробовал зайти с другой стороны. Профессор Константинов, по всей видимости, верит, что в 1959-м группа Дятлова встретилась с чем-то очень странным. Вы с вашими спутниками видели что-то подобное? «Да», – прошептал Стругацкий. «А что же это было?» Тишина в ответ. «Может, это разумное существо?» «Разумное», — ответил он. «Но скорее это продукт разума». Я наклонился вперед, чувствуя, что дело пошло. «То есть вы хотите сказать, что это было нечто рукотворное? Какой-то артефакт?» Стругацкий закрыл глаза и нахмурился, словно пытаясь на чем-то сконцентрироваться. «Полагаю, это можно назвать артефактом» раз оно создано. «Кем создано?» «Кем?» — повторил он. А может быть, чем? Я вас не понимаю. А это не важно». «Виктор, это важно. Вы думаете, оперативники это найдут?» «Если найдут, то поймут, что я не сумасшедший. Что я не убивал Вадима, Нику остальных. А если действительно найдут, не убьет ли это их?» В лесу есть то, что может убить, если они не будут осторожны. А что, например? Ртутные озера. Что, простите? Ртутные озера. Надо держаться от них подальше. Извините, Виктор, перебил я. Вы хотите сказать, что в лесу есть ртутные озера? Ну, не совсем ртутные. Но озера эти, в них не вода. А что-то похожее на ртуть? «Вы это имеете в виду?» Он кивнул в ответ. «А вы их видели?» Снова кивок. «Одно. И Дятлов с друзьями тоже видели одно, на халат сяхыл». Неужели это тот самый момент, которого я так ждал? Когда к воспоминаниям Стругацкого начал примешиваться вымысел, он впервые заговорил о том странном, чему сам стал свидетелем. И более того, ни в одном отчете о событиях на Дятлова которые я читал, не упоминалось ничего похожего на ртутные озера. Я был близок к тому, чтобы счесть это первой его ложью, первым признаком того, что Стругацкий и правда был не в себе. Стругацкий напряженно смотрел на меня. «Вы мне верите, да?» И прежде чем я смог ответить, продолжил. «Ладно, это не важно. Милиция все равно их найдет. А если не найдет, все есть в досье». «В каком досье?» «На квартире у Вадима». «Там нашли много материала, включая и те металлические куски, о которых вы говорили». Он кивнул, очевидно удовлетворенный ответом. «А что это за досье? Не хотите рассказать что-нибудь о нем?» «Да, хочу», — ответил Стругацкий. «И расскажу».